Глава восьмая. В комнату совещания мы влетели в тот момент, когда Роман Глебович усаживался за круглый стол. Отлично, все в сборе, произнес Звягин. Знакомьтесь. Степанида Козлова, ее помощница... Ира, вежливо подсказала я. Шеф кивнул и представил гостей Дмитрий Барашков, режиссер праздничных мероприятий с ассистентом Марией Горской. Я изобразила самую лучезарную улыбку, которую Франсуа называет оскал счастливой лисички. Мария выглядит обычно, ей, похоже, за 30 стройные волосы подкрашены и уложенные в дорогом салоне. Макияж соответствует мероприятию никаких смоки айс и красной помады в купе с румянцем добровей. «Смоки айс» — особая техника наложения теней на веки, как правило, применяется перед выходом в свет вечером. Меня всегда умиляют визажисты, которые, обработав клиентку, подают ей зеркало и заявляют «Милочка, полюбуйтесь, у вас теперь вид, как у младенца». Оказавшись свидетельницей такой сцены, я всегда жду, что дама воскликнет «Разве у новорожденного есть темно-коричневый румянец, Синие пятна под угольно черными бровями и бордовый рот. Если акушер увидит такого ребеночка, он немедленно побежит с ним в реанимацию. Но почему-то никто так не реагирует. Все восклицают «О, я прекрасно выгляжу». Правда, сама-то я бездетная. Никогда не видела человека, только-только родившегося на свет. Может, он и правда страшно выглядит. Изучив горскую, я покосилась на Дмитрия. Да уж. Фэшн-тусовки приучены к фрикам всех мастей, но некоторые экземпляры могут удивить даже аборигена мира моды. Определить возраст постановщика шоу невозможно. На голове у него кудрявятся огненно-рыжие, мелко завитые волосы. И что за прическа! На лоб свисает прямая челка, макушка напоминает шапку пуделя, а дальше висит хвост, стянутый черной резинкой. На руках у господина масса перстней с черепами, на запястьях множество браслетов с шипами. Шея украшена татуировкой в виде омерзительного паука, который сидит на гадкой паутине, и ее обхватывает ошейник с металлическими пластинами. На них что-то выгравировано. Но я издалека не могу прочитать надпись. Предполагаю, там написано «Дмитрий, верните за вознаграждение». Телефон такой-то. В правом ухе режиссера торчат два болта, в левом три пружины. Думаете, дядечка облачен в черную кожу с заклепками? А вот и нет. На рулевом праздника в дорогой костюм вроде того, что носит Роман, сшит на заказ, стоит немерено. Манжеты белой сорочки, которые, как и положено, слегка виднеются из рукавов, украшенные бриллиантовыми запонками, вполне ожидаемым аксессуаром, учитывая стоимость одежды. Зато часы пластиковые от фирмы, которую обожают тинейджеры. Я прищурилась. Ну точно. Модель собаки. Циферблат и ремешок всего изделия украшает множество изображений псов, которые занимаются сексом во всех вообразимых и невообразимых позах. Этот шедевр «Часовщики» выпустили год назад. Первый день продаж случился коллапс. У создателей не хватило изделий. Народ расхватал все имеющиеся в наличии будильники за два часа. Часовщики рассчитывали, что их товар придется по вкусу школьникам. Но нашлось огромное количество взрослых фанатов собак. Один из них сейчас забрел в наш конференц-зал. И весь этот компот из одежды богатого бизнесмена и аксессуаров отвязного рокера Украшает простое круглое лицо с курносым носом, безмятежно голубыми глазами, румяными щеками и подбородком с ямочкой. Иванушка-дурачок слегка постарел, обзавелся бизнесом, украсился пирсингом и приехал в БАК организовывать торжественную церемонию. Умереть не встать. Где Роман раздобыл сие чудо в ошейнике? Я тихонько чихнула и попыталась уловить нить разговора. Теперь, когда все представлены, говорил Звягин, слушаем Дмитрия. Обычно церемонии награждения проходят стандартно. И нам не надо нарушать традиции, завел Барашков. Я потупила взгляд. Режиссеры лучше слушать, не глядя на него, тогда есть шанс сосредоточиться. Хотя пока ничего оригинального он не сказал. Ведущие на сцене нужны вручанты премии. «Желательно селебритис. Небольшой концерт, фуршет». Внезапно у Звягина на столе ожил телефон. Роман взял трубку. «Слушаю». Очевидно, звонивший сообщил шефу нечто не особенно приятное, потому что он сдвинул брови и сказал «Хорошо, я учту». Затем босс нацарапал на листочке пару фраз и нажал на кнопку. В комнате, словно сивка-бурка, материализовалась Валентина Львовна, личная помощница Романа. Звягин протянул ей бумажку. «Сделать немедленно». Она кивнула и исчезла. Дмитрий бесцеремонно скомандовал. «Машка, продолжай». Горская вынула из сумки планшетник. «Мы хотим, чтобы действо заворожило зрителей. Нужен символ церемонии. Он станет торжественно обходить зал. Это интересно, красиво. С ним можно будет сфотографироваться в перерыве в фойе. Ходячий приз?» «Не поняла я. У нас кубок, он без крыльев». Барашков нахохлился, а Мария спокойно ответила. «У каждого праздника есть своя зверушка. Например, чебурашка или мишка. Талисман!» — кивнула Ирина. «Верно», — согласилась Горская. «Пресса обожает такое. Мы уже договорились в зоопарке. Нам дадут на прокат животное. Его надо забрать завтра и привести в театр к полудню. Туда же прибудут артисты, группа «Нью Секси» и певица «Африка». Мы проведем репетицию. Еще понадобятся ваши победители». Я снова влезла в разговор. «Но если мы устроим прогон, исчезнет тайна, люди заранее узнают, кто победил». «Мы не будем вскрывать конверты», — пояснила Мария. «Покажем участникам, как выходить на сцену, куда идти, в каком направлении смотреть. Без прогона нельзя». Ваши сотрудники — не профессионалы. Они могут растеряться в незнакомой обстановке. Животное, хоть и дрессированное, и не раз принимало участие в подобных акциях, тоже должно освоиться. Поверьте нашему опыту. Одна большая репетиция всегда необходима, а лучше две-три. Тут нечего спорить. Остановил горскую Роман. Степа. завтра заберешь зверя и доставишь в театр. Ирина, на вас наши люди, подготовьте их. «Пусть оденутся так, как на праздник», — посоветовала помощница режиссера. «Хочется взглянуть на их платье-костюмы. Кстати, есть возможность взять одежду на прокат». «Правильно», — поддержал ассистентку Дмитрий. «Сколько раз мы видели, как народ шутами гороховыми наряжается. Приедут на вручение в непотребном виде и уже ничего поделать нельзя. еще договорить режиссер не смог. Оглушительно чихнул, и весь его пирсинг затрясся, зазвенел, Завибрировал. Горская быстро выудила из сумки упаковку бумажных платков и протянула шефу. Я воспользовалась возникшей паузой. «У нас были другие планы насчет артистов. Мы думали о солистке «Караедка» и группе «Атомные зайцы».» Дмитрий трубно высморкался. «Про «Караедку» не слышал. Может, она и круче Мадонны». Но я с ней никогда не работал. Атомных зайцев мы иногда приглашали, но сейчас их фронтмен в психушке. Он всегда в начале сентября туда укладывается. До вашего праздника Крис не выйдет, а без него зайцы слабый пшик. «Советуем пригласить Нью-Секси», — подхватила Мария. «Хорошие ребята, не зарываются. Стоят умеренно, не кривляки. Знаете, какие перцы иногда попадаются? За секундной стрелкой следят. Едва оплаченные часы истекут посередине песни, гитару чехлят и гудбай. Нью-секси так себя не ведут, наоборот, частенько задерживаются. Африка молодая, не раскрученная, но голос шикарный, внешность прекрасная, репертуар на любой вкус от шансона до оперы. Вы хорошо в индустрии развлечений разбираетесь? Не особенно, честно признался Роман. Впервые церемонию устраиваем до этого, лишь корпоративы были. «Но с ними просто. Откупали ресторан или клуб, а там свое шоу имеется». Маша улыбнулась. «Мы всегда учитываем пожелания клиентов, стараемся им угодить. Понимаете, если вы хотите пригласить Стинга, честно ответим, простите. С такими звездами мы не работаем, это не наш уровень. Можем лишь дать контакт агентства, которое представляет этого певца в России. И заменить Стинга неким». «На нашей эстраде нет похожего на англичанина-исполнителя. Но, простите, какая вам разница, атомные зайцы или нью-секси?» «Логично», — согласился Роман. Подведем итог. Завтра в полдень в театре «Барометр» будет репетиция. Ирина привозит наших участников, Степа — животное, а агентство предупреждает артистов. «Приз!» — вдруг воскликнул Дмитрий. «Он нам необходим». «Я вспотела и одновременно похолодела». «Нет, пожалуйста, только не это», — Роман нахмурился. «Зачем? Мы не собираемся до церемонии обнародовать имя победителя». «Надо отрепетировать вручение», — заявил Дмитрий. «Все трое попробуют взять награду». Звягин сдвинул брови. «Нет, кубок останется там, где хранится. Его не должны видеть до праздника». «Используем имитацию. Ирина, подберите некий предмет, похожий по весу и размеру, и завтра прихватите на прогон». Я медленно выдохнула. «Будет сделано, Роман Глебович», — заверила Розова. «Постойте», — сообразила я. «А куда ехать за зверем и кого мне придется доставлять? Надеюсь, не белого медведя или тигра? Сейчас напишу адрес», — пообещала Мария. «Частный зоопарк расположен в районе ВВЦ. Вам дадут Чарли». «Очаровательного, красивого, с ним нет никаких проблем». «На сегодня все, перебил Горскую Звягин. Дмитрий снова чихнул. «У меня вопросов нет». Звягин встал и направился к двери. Режиссер тоже поднялся. «Дима, я свободна?» — спросила помощница. «Да». «Смотри, не напивайся и не кури косяки», — сказал постановщик шоу, покидая зал. «Завтра ты нужна мне трезвая». Горская изменилась в лице. «Девочки, он шутит». «Я не употребляю наркотики и алкоголь. Очень смешно», — процедила я. «Ваш шеф — юморист». «Дима хороший», — кинулась защищать начальника Мария. «Но иногда его заносит. Пожалуйста, не подумайте, что я пьяница». «Слушайте, помогите мне купить косметику. Не могу подобрать тон и помаду». «Вы обратились по адресу», — обрадовалась я, побежали. Полчаса мы с Машей изучали в нашем офисе образцы, которые принесли из торгового зала. Я сделала горский макияж, но он ей не понравился. Она попросила изменить тон и убрать слишком розовый румянец. Я не стала спорить, сходила за косметическим молочком, принесла Марии бутылочку, потом проводила ее в туалет, подождала, пока она умоется, и снова заработала спонжем. На сей раз, по окончании работы, Маша расцеловала меня. Восторг гостей возрос вдвойне, когда она поняла, что я предлагаю ей приобрести дорогую косметику по себестоимости, а не по цене торгового зала. Степа, спасибо тебе!» — обрадовалась Горская, с которой мы успели перейти на «ты». «Пожалуйста, передай мою благодарность Ирине». Розовой в офисе не оказалось. Ира беседовала в зале с Викой Мамаевой, Аминой Хадашевой и Вадиком Викторовым, объясняя им, что надо делать завтра. Пообещав Маше непременно передать Иринке спасибо от нее, я помчалась в салон красоты, который работает в соседнем с бутиком доме. Мне предстоит встреча с женихом Белки, поэтому надо выглядеть безупречно — укладка, маникюр, уместный для события макияж. В офис я больше не заглядывала, Ирину не видела. Приведя себя в праздничный вид, сразу поспешила к метро. Ровно в 21.00, дав себе честное слово быть с женихом Белки, слаще медовой конфеты, я вошла в ресторан, увидела бабулю за столиком в углу, помахала рукой и двинулась к ней. Кавалер Изабелла Константиновны сидел спиной к залу. И с каждым шагом я все больше недоумевала. Кажется, я знаю мужчину, встречалась с ним. «Нет, этого просто не может быть», «Очень надеюсь, что ошибаюсь. Господи, сделай так, чтобы это был кто угодно, только не он». «А вот и моя внучка!» — торжественно объявила бабуля. «Лучшая девочка на свете, умница, красавица, всего сама добилась, очень талантлива». Я обогнула столик и села напротив будущего дедушки. «Степашка». Соловьем разливалась бабуля. «Разреши тебе представить? Мы знакомы». Стараясь не измениться в лице, остановила я белку. Более того, нам предстоит некоторое время работать вместе. Еще раз здравствуйте, Дмитрий. «Добрый вечер, Степа», — сверкая пирсингом, ответил режиссер-постановщик торжественной церемонии Бака.